Глава 11. Окончание самого звонкого и плодотворного этапа творчества ознаменовалось для брата довольно огорчительным и в определенном смысле поворотным событием разрывом творческих и дружеских отношений с Андреем Дементьевым. Это произошло, несмотря на их почти семилетнюю дружбу, несмотря на то, что Женя всегда с благодарностью отзывался о поэте, сыгравшем огромную роль в его судьбе. И это было тем обиднее, чем популярнее и значительнее становились фигуры Дементьева и Мартынова в советской культуре. Ведь стремительная популярность, народное и профессиональное признание были результатом их совместного творчества, совместного в первую очередь что они сами открыто признавали. И тем не менее, после выхода в свет большой жениной пластинки, этот звонкий и удачливый дуэт перестал существовать к огорчению его многочисленных поклонников и скрытой радости врагов. Двадцатилетняя разница в возрасте одновременно разъединяла и сближала Женю с Андреем Дмитриевичем. Они дополняли друг друга и уравновешивали, начиная опять-таки с возраста и, соответственно, жизненного опыта, и кончая темпераментом и исходящим из него мироощущением. Едва познакомившись с молодым провинциальным музыкантом, московский поэт и опытный редактор почувствовал, что судьба свела его не с музыкальным прохожим, Оздоровитой личностью, с талантом, которому предстоит вскоре раскрыться и раскрыться очень ярко. Женя сразу стал членом семьи Андрея Дмитрича. Не побоюсь так сказать. Он часто свои вещи оставлял в квартире Дементьевых, нередко оставался ночевать сам, по вечерам музицировал за Дементьевским пианино, тут же распевая только что рождённые поэтом стихотворные строки. творили вдвоём увлечённо и легко периодически интересуясь мнением Гали, супруги поэта, хлопотавшей на кухне в заботах о здоровье и сытом чреве творческих людей. Когда Женя въехал в свою квартиру на Большой Спасской, они с Андреем Дементьевым радостно предвкушали: скоро мол, будем творить в полную мощь, ибо станем соседями. Действительно, осенью 1978 года Поэт переехал в просторную квартиру в новом доме в Безбожном, ныне Протопоповском переулке, это буквально в пяти минутах ходьбы от Мартыновского дома. Но почему-то близких соседей тянуло друг к другу теперь значительно слабее, чем вчерашних близких друзей. А я вообще не видел Дементия в гостях у брата и знаю, что заходил он всего пару раз. Это возможно связано с тем, что Андрей Дмитриевич во время пылкой влюблённости в Женю Веллу не выказывал восхищения от намерений своего младшего друга жениться на юной киевлянке, не видя в предмете жениной страсти той верной спутницы жизни, о которой в песнях мечтал кумир миллионов женских сердец, так высоко воспевшей любовь, верность и преданность. Если быть до конца откровенным, то следует признать, наверное, что кроме меня Как это ни странно, почти никто из жененого окружения не прочувствовал и не поддержал тогда брачного хода Евгения Мартынова. Многие наши приятели и знакомые аж до 1990 года лукаво спрашивали меня при случае: "Как там Женя? Не развелся еще с Элочкой, Людоедочкой?" Брат был благодарен своему старшему другу с автору за участие, откровенность и искренность. Но, зная его личный семейный опыт, далеко не на все сто процентов успешный, о чем Дементьев также искренне делился с Женей, решил поступить самостоятельно, а вернее, отдаться судьбе и вдохновению. Существовала и другая причина постепенного отдаления друг от друга вчерашних удачливых соавторов. Женя в своем восхождении на эстрадно-песенный Олимп был значительно азартнее как игрок и плодовитее как песенник. Он набирал высоту и пытался всячески ускорить обороты, кладовая все свои силы и средства в творческое производство и воспроизводство, если применить экономическую терминологию. Брата не привлекали перспективы строительства двухэтажной дачи или покупки автомобиля и гаража к нему, этим заниматься ему было просто некогда. Женя удовлетворялся только творческим успехом и огорчался творческой неудачей. Андрей Дмитрич, как более мудрый, спокойный и трезвый человек, плоды своего поэтического песенного успеха был не прочь воплотить в материальные формы. в ту же дачу, например. Это понятно и естественно. ведь он имел семью и детей, занимал пост секретаря союза писателей и вынужден был тянуться к советской поэтической элите духовно и материально, внутренне и внешне. К его редакционной занятости в журнале Юность прибавились дачные дела, требовавшие сил денег. Андрей Дмитрич тогда занял у Женей очень крупную сумму и обещал в скорости вернуть долг, надеясь, вероятно, на авторский доход от песенных проектов. Однако новые песни, сами по себе популярными и, извините, доходными, не становятся. Они, кстати, могут быть совершенно недоходными, несмотря на свою популярность. Я уже говорил, что песня на пути к слушателю после формального рождения должна пройти еще несколько стадий: инструментальную аранжировку, вокальное, что называется впевание, публичное исполнение, магнитофонную запись и, наконец, эфирную раскрутку с обязательной засветкой в популярных телепередачах. Кроме того, она должна быть заранее на полгода-год с учётом сроков производственных процессов отдана в грамзапись и печать. Сейчас, правда, эта схема претерпела некоторую корректировку, но суть ее остается неизменной. Особенностью уже советского времени являлось то, что на всем своем пути песня, словно наш лакбаумы, постоянно натыкалась на художественные советы, которые необходимо было успешно пройти. или как-то тихо обойти. Как правило, в процессах пробивания песен участвовали оба автора, а лучше, если им помогал еще и исполнитель. Вдвоем, втроём заслоны брать легче, чем в одиночку. Это бесспорно. Когда присутствуют все соавторы, тут уж не скажешь композитору, что мелодия его песни прекрасна, А стихи отсутствующего поэта бездарны или наоборот, в том же духе. Если было необходимо, композитор дорабатывал свои, что называется, недоделки, а поэт доделывал свои недоработки, соответственно, пожеланием худсовета или мнению главного редактора. Именно на эту деятельность к 1980 году Дементьева уже не хватало. Женя ходил по советам и редакторам сам. И песни, записанные им для большой пластинки, рубили из-за стихов, а точнее, из-за отсутствия при этом их авторов. Так почти совершенно застряли песни на стихи Андрея Дементьева, «Натали», "У Есенина день рождения", "Прости", "Ласточки домой вернулись", "Летом и зимой". Женя докладывал по телефону своему соавтору о тех претензиях к текстам и вообще к темам песен, которые высказывались в музыкальных редакциях телерадио. Поэта необоснованные придирки оскорбляли, и его можно понять, но от походов в Астанкино и на улицу Качалова, сегодняшняя Малая Никитская, где в доме номер 24 располагалась главная музыкальная редакция Всесоюзного радио, Он отказывался и переделывать что-либо по чьей-то глупости тоже не горел желанием. Таким образом, круг замкнулся. Поэт со своей стороны был прав. Сколько можно нам ходить по редакциям как мальчикам, доказывать дуракам, что лебедь не в Израиль хотел улететь, а ласточки домой вернулись тоже не из эмиграции, А с другой стороны, Женю такой пилок никак удовлетворить не мог. Брат использовал все свои ресурсы, чтобы обойти заслоны, но вокруг него уже появились новые сильные игроки, пробивавшие свой материал втроём, а не в одиночку, как Женя. И делавшие это успешно и главное своевременно, без пробуксовки. Вовремя проскочил популярный опус Эдуарда Ханка на стихи Игоря Шаферана Песня первоклассника, то ли еще будет из репертуара Аллы Пугачевой. А за фразу из этой песни Лев Толстой в мои года не писал такого, досталось рикошетом Мартынову и Дементьеву. На худсовете в ответ на представленные композитором песни Натали о любви Пушкина к Гончаровой и у Есенина день рождения Главный музыкальный редактор Центрального телевидения Кренкель раздраженно заявила: "Зачем трогать классиков? Только что нам от Лапина за Льва Толстого влетело, а тут еще Пушкин с Есениным. С нас довольно. Тем, кто не знает, поясню. Лапин руководил Государственным комитетом по телевидению и радиовещанию. Был, как говорят, суров, но справедлив. И периодически устраивал подчиненным нагоняи и взбучки за их производственные или идеологические просчеты. И вот однажды, летом 1980 года, Женя договорился о встрече с самим председателем Гостели Брат позвонил Андрею Дементьеву, изложил свои планы и попросил поэта пойти на прием к Лапину вместе с ним. Во время разговора Женя был очень возбужден, и когда услышал от автора, что тот не может присоединиться к нему по своим причинам, а сейчас собирается идти на концерт какого-то негритянского певца гастролера не помню кого именно, то вдруг со слезами и матерной руганью бросил телефонную трубку, а потом и телефонный аппарат на пол и быстро удалился в другую комнату, громко хлопнув дверью. Отец с мамой, гостившие тогда у Жени, услышав из кухни такую громкую развязку телефонного разговора, перепуганно бросились к цину со словами: "Что случилось? Женя, в чем дело? Успокойся, разве можно так нервничать?" В тот день вечером, выйдя из дому очень хмурым, брат с досады напился. На этот раз он в Софии был один, без приятелей. И метрдотель позвонила нам, сказав, что у Женьки видно неприятности, и что нам бы следовало подъехать, забрать его, ибо она своего любимого артиста таким никогда не видала, и он еще чего доброго совсем свалится с ног. Когда мы с Эллой везли Женю домой в такси, отчитывая разгулявшегося по весу за недостойное его славе поведение, он твердил об одном, раздражаясь то бранью, то слезами. Я столько сил трачу на пробивание песен. Даже по ночам уже не сплю и не отдыхаю, ища поддержки у посторонних сильных людей, доказывая, что стихи в песнях, как и их авторы гениальны, но хоть кто-нибудь из поэтов помог бы мне. Ведь рубят песни не из-за моей музыки. Я с ней все проблемы решаю сам. Рубят из-за текстов. достоинства которых должны отстаивать сами поэты, а не композиторы, их соавторы. У всех манера: дал текст, подтекстовку сделал и гора с плеч. После только звонят и спрашивают: "Когда будет по телевизору? Скоро ли авторские пойдут?" Я музыкант. А мне некогда было на концерт этого негра сходить. Неделю целую пришлось добиваться приема у Лапина. Ведь время идет, песни стареют. Пора уже новое выдавать, а тут с этими два года воландаешь доказывая, что мир без песен тесен. Это хорошая строчка. А Чармен, великий редактор, говорит, что по отношению к Пушкину это вообще не стихи. А за слова летом и зимой в стужу или зной я живу с тобой, говорят, якобы мне должно быть стыдно. Только мне почему должно быть стыдно? Это я их что ли сочинил? Да. Брата, я понимаю. Поймут его все композиторы, знакомые с песнетворчеством и с Женя со своей стороны был тоже прав. И та стрессовая ситуация сложилась отнюдь не беспочвенно, а была обоснована субъективными и объективными реалиями. Но факт остался фактом. Бывшие друзья-соавторы взаимообиженно отдалились друг от друга, и их пути до смерти Жени практически не пересекались. Созванивались Галина Александровна с Эллой и нашей мамой, общался с Андреем Дмитриевичем я, как автор музыки к его стихам, но Женя, насколько мне известно, кроме нескольких контактов с Дементьевым относительно возвращения долгов, Никаких других частных сношений с поэтом не имел. Такое состояние было закреплено и фактом резкого сближения Дементьева с Владимиром Мигулей, композитором и исполнителем, находившимся всегда в положении конкурента по отношению к Евгению Мартынову. К слову, данное конкурентное положение большей частью искусственно создавалось и подогревалось редакторствующими и режиссирующими, так называемыми доброжелателями, окончательно бросившими свое доброе дело только со смертью Евгения и Владимира. Брат же вскоре крепко сошелся с Михаилом Плесковским и Робертом Рождественским, о чем я уже говорил. И это наверняка в глубине души задевало Андрея Дементьева. Соавторские чувства, как ни криви душой, сходны с супружескими. Показательным в этой связи было появление песни Мигули Дементьева «Черный лебедь. После мартыновского то супершлягера О верности лебедя белого рождение тогда грустной песни о черном лебеде не осталось незамеченным никем из вышеупомянутых, так называемых доброжелателей. Каждый из них то ли возмущался, то ли восхищался, но сам факт отметить телефонным звонком Жене почти никто не приминул. Хотя брат, если говорить откровенно, на сей авторский альянс смотрел скептически и с улыбкой, осознавая, что он эту дистанцию прошел первым, из куда более высокими показателями, и что хочешь не хочешь, но не его сравнивают с конкурентом А вечного конкурента постоянно сравнивают с ним. не в обиду тому будь сказано. А по поводу сопоставления Мартынова с Дементьевым или наоборот Дементьева с Мартыновым, признаюсь, что даже сейчас живы и доброжелательствуют типы, пытающиеся поддерживать звучание давно уже от звучавшего диссонанса прошлого разлада. то они начнут меня вдруг убеждать, что не встреть Дементьев Мартынова, никто в народе о нем бы не узнал, то предполагают обратное. Если б не помог Дементьев Мартынову в самом начале, не было бы Мартынова. Казалось, зачем им эти глупые теоретизирования вокруг, если бы никакого отношения не имеющие ни к творчеству поэта, ни к творчеству композитора Ничего практически не прибавляющее к их совместному творческому наследию и ничем не умаляющей их общепризнанных заслуг в отечественной песенной культуре. Ну да бог с ними, доброжелателями. Остались песни, и их немало. Они чисты и искренни, любимы многими людьми, верно любимы в течение уже четверти века. А это важнее всего. Разрыв дружеских отношений с Дементьевым привел к укреплению обычных, до того приятельских отношений брата с Георгием Мовсесяном. И хоть дружба между двумя людьми одной творческой профессии явление редкое, лет шесть Мартынов и Мовсесян, можно сказать, крепко дружили семьями, нередко вместе отмечая личные, семейные и официальные праздники. Только летом 1985 года на Всесоюзном творческом семинаре композиторов и поэтов, посвящённом проблемам современной песни и проходившем в Армянском доме творчества Дирижан, между Мартыновым и Мовсисяном, участниками того форума, произошел внешне безобидный, даже в некотором роде веселый, но для брата довольно неприятный эксцесс. в котором невольно оказался задействован и тихо Николаевич Хренников, бессменный первый секретарь Союза композиторов СССР. В результате этого Женя по своей инициативе мягко, но уверенно дистанцировался от Георгия, должно быть, усомнившись в искренности дружеских побуждений своего коллеги. Коснувшись темы дружбы, отмечу, что среди множества людей в течение 17 лет московской деятельности брата приближавшихся к нему и по каким-либо причинам впоследствии от него отдалявшихся лишь Александр Шишов. Женин, молодогвардейский должностной руководитель, был с момента знакомства с Мартыновым в 1978 году до осени 1990 года другом действительно близким, совершенно бескорыстным и всегда готовым поспешить на любимого им человека. и артиста. Дружны были также их супруги Элла и Люба. Может быть, некоторую роль в такой семейной близости играло украинское происхождение всех четверых. Кстати, и Георгий Мавсесян родом из Каркала, почти что из Донбасса.